Иван Дмитриевич Путилин. Человек сатана. Дело было в 1870 году. Ранним утром 25 ноября городовой Анцев нашёл посреди Семёновского плаца труп неизвестного мужчины, лежавший на снегу лицом вниз. Руки несчастного были вытянуты вдоль туловища. Городвой немедленно сообщил в квартал о страшной находке. При осмотре трупа врачом и местной полицией было обнаружено, что на шее покойного находятся туго затянутые так называемые мёртвые петли, сделанные из крепкой бичёвки. В кармане убитого была найдена колода засаленных карт и несколько иголок. При более тщательном осмотре трупа На среднем пальце правой руки покойного были обнаружены уколы, по видимому, от иголки. На основании этих данных заключили, что задушенный принадлежит к цеху портных или обувщиков. Однако это предположение оказалось ошибочным. Вызванные полицией портные и обувщики со всего Петербурга не признали покойного. Дело оказалось загадочным и запутанным. Не было ни малейшего следа, который позволил бы выяснить даже личность убитого. Кто он? Как попал на Семёновский плац? Почему у него в кармане карты и иголки? Кто убийца? Кругом на снегу были следы, но и плац место, по которому проходят многие. В таком виде дело поступило ко мне в сыскную полицию. Прежде всего, я позвал к себе агента и отдал ему такой приказ: "Вы переоденьтесь в соответствующий костюм, как можно более рваный, и отправьтесь в самые грязные притоны, где утягиваются тёмные личности столичной рвани. Особенно не забывайте дома в кирпимности и на чележок. Внимательно всматривайтесь, а главное вслушивайтесь. Я твёрдо верю, что только этим путём мы найдём ключи к разгадке преступления на Семёновском плацу". Такие же инструкции я дал и другим агентам соскной полиции. Всюду, где собирались подонки столичного пролетариата, находились представители соскной полиции. И вот в то время, когда следствие шло полным ходом, случилось второе такое же преступление. 12 декабря на Преображенском плацу был обнаружен труп новой жертвы с мертвой петлей. Тот же узел из крепкой бечевки на шее Те же судорожно вытянутые вдоль туловища руки, то же страдальческое выражение лица. Я с особым вниманием налёк на дело мёртвой петли. Вера в мой план начинала мало-помалу подкрепляться. Один из моих агентов донёс мне, что он, находясь в одном из притонов, особенно охотно посещаемых петербургскими мазуриками, он прослушал, что какой-то Захарка рассказывает своим приятелям, будто он вместе с каким-то Ефремкой задушил и ограбил на Семеновском плацу человека. Это была первая путеводная нить к разгадке преступления. Ухватившись за нее, я отдал вторичный приказ о розысках неведомых Захарки и Ефремки. В ночь на 14 декабря один из наших агентов находился в грязном трактире Пекин. на Моховой улице. Этот трактир пользовался недоброй славой. Сидя за одним из столов, агент обратил внимание на сидевшего за соседним столом субъекта. Это был парень лет 30, невысокого роста, плечистый, коренастый, обладающий, по-видимому, большой физической силой. В его полупьяных небольших серых глазках светились хитрости и нахальство. Было в нем что-то развратное, отталкивающее. Он жадно пил водку, отвратительно громко причмокивая, точно зверь, лижущий живую кровь. Агент не сводил с него глаз и вдруг услышал, как парень обращается к упитанному буфетчику. — А ты, мил человек, веревочку напрасно на пол бросаешь. — Аль тебе нужна зачем? — сонно ответил буфетчик. — А может, и нужна. Ха-ха-ха! Залился скверным хохотом парень. Бичёвка, слышь, вещь поль utilityная. Мало ли на что требуется. Из бичёвочки можно петельку сделать. И он плотояд наскаливые хищные белые зубы громко затянул песенку. Эх, бичёвка, эх, бичёвка, петелька моя. Ты любий, люби, ворочка, паренька меня. Агент не рассказал, что только он услышал эту песню. как немедленно бросился из Пекина, позвал полицию и, войдя снова в грязный трактир, направился к парню и арестовал его. В первый момент этот парень, Ефремка, оказавшийся крестьянином Ефремом Егоровым, страшно изменился в лице. По-видимому, сильно струхнул, но по дороге в сыскную полицию уже оправился от испуга. Совершенно развязно, почти нагло отрицал он своё знакомство с Захаркой, равно как и соучастие в убийствах. Знать не знаю, ведать не ведаю, повторял он на все задаваемые вопросы. Нам пришлось немало повозиться с ним. Как его не сбивали наши опытные в допросах агенты, он стоял на своём. Было очевидно, что мы имеем дело с опытным и ловким злодеем. И смутить его можно только представлениями явных неоспоримых доказательств преступления. Поэтому все усилия были направлены на розыск таинственного Захаркина. Некоторое время все эти розыски не давали никаких результатов. Были обслежены все ночлежки, все питейные места, все тайные и явные приюты разврата. Но Захаркина найти не удавалось. И вот совершенно случайно один из агентов услышал в одном трактире, будто какой-то Захарка заболел. Немедленно все бросились по больницам. Были просмотрены все приёмные книги, и наконец в Петропавловской больнице нашли лицо значившемуся крестьянину Новгородской губернии Захару Борисову. Теперь в руках сыскной полиции Находился субъект, известный среди воровской братии под кличками Захарка, Никитка, Бориска. Арест его был произведён прямо в больнице. Он, вызванный для допроса, вошёл в контору больницы в халате, бледный, трясущийся. "Это ты убил человека на Семёновском плацу", сразу огоршил я его. Он совсем растерялся и еле-еле ответил: "Что, помилуйте, я не думал никого убивать. Ты лжёшь". — Твой приятель Ефремко все нам откровенно рассказал. Выдал тебя, сознавайся лучше откровенно. — Ефремко? — вырвалось у него. — Подлец! — Что ж, теперь, видно, и впрямь попался. И он рассказал следующее. Вечером двадцать четвертого ноября сидел я в доме терпимости в Свечном переулке. Должно часов в одиннадцать пришел приятель мой, Ефрем Егоров. А с ним какой-то высокий молодой человек, одетый в синюю поддёвку. Его Ефремка братом своим Иваном называл. Иван был пьян. Ефремка с Иваном сели за столик и пиво потре bộвали. Подсел я к ним и стали мы разговаривать. Стал ей Ефремке Ивану плакаться на судьбу мою, что я с работы лишился, а колачиваясь бездела никакого пристанища не имею. А он Ефремка, хитро улыбаясь, и говорит мне: "Эх, дурак ты и есть!" Разве достаточное дело, чтобы в Питере, в первицующей столице, до да делов не соскать? А где, говорю ему, делов этих сыщешь? То ж наш у брат не мол тут шляется, всем работы не очень-то и хватает. Иди, говорит, Ефремка со мной. У меня переночуешь, а после я тебя на место поставлю. Далее Захар Борисович рассказал, что во время питья пива Егоров вынул сигарку, Размельчил её и незаметно высыпал табак в стакан Ивана. Иван ничего не заметив, выпил ядовитую смесь пива с табаком. В этом весёлом заведении Иван показывал новенький паспорт и хвастался собутыльником купленными рубахами и штароварами. "У меня, слышь, деньги есть", говорил совсем очумевший от смеси горемычный Иван. Из заведения мы вышли, рассказывал дальше Захар Борисов. Около 3 часов ночи. Мороз диву же лютый стоял, ночь была тёмная. Ивану совсем развезло, он еле ноги передвигал, так что мы его поддерживали. Пройдя разными переулками, вышли на Семёновский плац. Глух там, даже страшно. Ни одного прохожего, только ветер гудит. Жуть меня взяла, и я говорю Егору: "Нешто нам по плацу идти?" "Иди", говорит Ефрем. "Куда ведут?" Пришли на плац. Как только дошли мы до середины его, смотрю, Ефрем вытаскивает из кармана бечевку. Выхватил ее, быстро, ловко сделал петлю, да как накинет ее на шею Иванову. Похочнулся Иван. Руками-то все время за веревку хватается, а сам хрипит. Так а вот страшно хрипит. Обалдел я со страху. Вижу, душит Ефрем Ивана. Руки его держи, черт, закричал на меня Ефрем. Не пускай, чтобы он петлю оттягивал, дьявол!» Бросился я тут бежать. Такой страх на меня напал. Чувствую, вот-вот сердце из груди выпрыгнет. Господи, думаю, что он с ним делает? Убивает! Бегу, бегу, да вдруг взял и оглянулся. Смотрю. А Ефрем-то Ивана оставил? За мной гонится. Шибко он меня догонял. Догнал, ударил меня, повалил. «Повалил». — Выхватил из кармана нож, приставил мне к горлу, а сам аж трясется весь от злости. — Ты что же, — говорит, — бежать от меня задумал? — Стой, шалишь. — Вот тебе сказ, ты мне помоги его прикончить, или я, — говорит, — убью тебя, как барана зарежу. — Что ж мне делать-то было? Побежали мы к Ивану, а он, глядим, встал и шагов двадцать должно уже сделал. Накинулся тут Ефрем на Ивана, как зверь, подмял его под себя и опять поднялся. петлёй душить стал, а я руки Ивана держал, чтобы он их к шее своей не кинул. Извиваться начал Иван, ногами всё снег роет, руки изгибает, хрипит, посинел весь, глаза вылезать стали. Скоро затих бедняк, вытянулся, готов, значит. Когда Захар Борисов это рассказывал, мы, привыкшие уже к разным исповедям, не могли подавить в себе чувство леденящего ужаса. Далее, по словам Захара Борисова, дело происходило так. Они оба сняли с убитого поддевку, вытащили паспорт и кошелек, причем все эти вещи взял Егоров, надев на свою голову и шапку удушенного. Отсюда они пошли в знаменский трактир, где пили чай, а потом улеглись спать на стульях. Когда Борисов в шесть утра проснулся, Егорова уже не было. Теперь явные и неоспоримые улики были налицо. Сыскная полиция принялась за Егорова, стараясь добиться признания в совершении им двух убийств. Но, несмотря на все эти улики, несмотря даже на то, что на нем оказалась рубашка убитого Ивана, преступник упорно молчал. Во время предварительного следствия было обнаружено еще одно преступление, совершенное этим закоренелым злодеем. Оказалось, что Егоров вместе с каким-то Алешкой ограбили на Семеновском же плацу часовщика. Разысканный Алешка, оказавшийся крестьянином Алексеем Калининым, рассказал следующее. Как-то встретился он с Егоровым в веселом доме, разговаривался с ним, поведав ему о своем безвыходном положении. Великодушный Егоров предложил ему идти вместе торговать, что на воровском жаргоне означает «воровать». В двенадцать часов ночи Они встретили в Щербаковском переулке неизвестного человека, прилично одетого. Пригласили его разделить компанию и завели на Семёновский плац. Здесь Егоров бросился на жертву, со своей знаменитой мёртвой петлей быстрым движением накинул её на шею часовщика. Однако на этот раз Егоров с великодушием предложив растянувшемуся до смерти перепуганному человеку кошелёк или жизнь. Тот беспрекословно отдал душителю пальто. Егоров, затянув бечевку на шее часовщика, оставил его на плацу. За содействие Егоров дал Калинину два рубля. Ограбленный, хоть он и не заявлял о происшествии, был, однако, разыскан сыскной полицией и на очной ставке признал в Егорове душителя. Когда в день суда Егорова ввели в окружной суд, Разыгралась следующая возмутительная сцена. Увидев арестанта, истово молившегося Богу, Егоров цинично расхохотался. Дурак, лобт хоть пожалей. Кому и чему ты кланешься? Твой Бог не придёт к тебе на выручку, не спасёт тебя. Егоров было осуждён. Так закончилось это дело с мёртвой петлей. Дело человека сатаны.